Ошибка угрюма. «Мопси, иди сюда, быстрее! Тут что-то происходит!» Морковка прижала оранжевую мордочку с белыми усами к прутьям загона и взволнованно оглядела гостиную, по которой туда-сюда бегали Аника и Луис. Сначала они вынесли из комнаты сумки и рюкзаки, а потом потащили к двери большие чемоданы. «Да иди же сюда!» «Да иду я, иду!» Мопси быстро отгрыз большой кусок от болгарского перца, похлопал себя по круглому животику и, чавкая, подошел к прутьям загона. «Что у них там такое в сумках?» – удивленно спросил он. «Может, школьные тетрадки? А может быть, книжки?» – ответила морковка. «Нет, так много книг быть не может!» – возразил Мопси. «Я думаю, в этих сумках огурцы и перец. Аника и Луис хотят сделать нам сюрприз. Накрывают во дворе обед». И он запихнул в рот целую горсть шариков для грызунов. «Обед-сюрприз? Но по какому поводу?» Удивилась морковка и принялась чистить шорстку от овсяных хлопьев. «Может, у нас сегодня день рождения?» предположил Мопси. «Сегодня? У нас у обоих? В один и тот же день?» засомневалась Морковка. «К тому же, она гораздо старше Мопси». Только она хотела поделиться этим соображением, как почувствовала у себя на животе тепло рук Аники. Девочка вытащила из загона сначала ее, а потом и Мопси, и поместила их в картонную коробку. «Что бы это значило?» На дне коробки лежало сено, а в боковых стенках были проделаны крошечные дырочки, словно картон проткнули ручкой. К удивлению мопси и морковки, Аника закрыла крышку. Наконец-то мы едем! услышали свинки голос девочки. Потом коробка начала раскачиваться, словно корабль в море, и свинок стала кидать из стороны в сторону. Нас куда-то уносят. Жалобно пропищал Мопси, цепляясь за морковку. И вдруг качка прекратилась. Свинки почувствовали, как дно коробки дрожит у них под лапками, и услышали легкое жужжание. Казалось, что под коробкой спрятался толстый шмель. «Думаю, мы едем на машине», – прошептала морковка. «Отпуск! Отпуск! Мы едем в отпуск!» Радостно распевали Луис, Аника и их родители. «Что такое отпуск?» – спросил Мопси. «Это когда кого-то отпускают на волю?» «Нет», – хихикнула Морковка. «Поехать в отпуск значит уехать в какое-нибудь другое место. Например, на море. Люди постоянно туда ездят. Или в горы». «На море? Ну, тогда там точно есть морские свинки», – сказал Мопси и засмеялся. «А в горах есть горные свинки», – подхватила морковка. «А в лесу можно встретить лесных свинок», – продолжил фантазировать Мопси. Их разговор прервал голос Луиса. «Приехали!» – воскликнул мальчик, и крышка над головами морских свинок исчезла. Морковка зацепилась лапками за край коробки и с любопытством выглянула наружу. «Моря нет», – сказала она. «И гор тоже, и леса тут тоже нет. Зато есть вывеска». «Что за вывеска?» – с любопытством спросил Мопси. Он был слишком маленького роста и не мог выглянуть из коробки. Морковка прищурилась. Вывеска была довольно далеко, и свинка не могла разобрать, что там написано. «Мне кажется, на ней нарисованы морские свинки», – сказала морковка. «Они стоят у какого-то дворца». «Свинки у дворца? Что это значит?» – удивился Мопси и принюхался. «И почему здесь так вкусно пахнет свежей травой, сеном и огурцами?» Морковка тоже принюхалась. «Может быть, это дворец, где морские свинки проводят отпуск?» – предположила она. «А как быть с Луисом и Аникой? Их же наверняка не пустят внутрь!» – пропищал Мопси. Коробка вновь начала раскачиваться, и морковка увидела, как их несут к большому загону, в центре которого располагался белый дворец с башенками. «Мопси, это и в самом деле дворец для морских свинок!» – прошептала она другу. «Но они же не могут оставить нас одних! Мы еще ни разу не ночевали одни! Я не хочу!» – громко запищал Мопси, и его длинные зубки застучали от страха. Морковка попыталась выбраться из коробки, чтобы спрятаться у Аники в рукаве. Но девочка мягко заставила ее вернуться обратно в коробку. «Какая ты нетерпеливая!» – улыбнулась она. И тут Мопси и Морковка увидели у себя над головой лицо с большими голубыми глазами и большим ртом, который приветливо произнес. «Добро пожаловать в отель для морских свинок. Меня зовут Анабель. и я буду заботиться о вас во время вашего отпуска». Они почувствовали у себя на животике тепло рук Анабель, а потом холод гладких плиток под лапками. Плитки блестели золотом и серебром. От удивления Мопси прекратил стучать зубами. «Ах, морковка, как же здесь красиво-раскрасиво!» Восторженно прошептал он. «Это, наверное, внутренний двор отеля», – догадалась морковка. Она тоже больше не боялась. «Смотри, здесь на каждом углу по башенке, и крыши у всех разные. Желтая, красная, синяя и зеленая». «А там дальше пещера!» – восхищенно закричал Мопси. «Интересно, что там внутри?» «А там, смотри, огромная гора сена!» Морковка разбежалась и нырнула в сено вниз головой. «О, как мягко и как чудесно пахнет!» Мопси уже чавкал, набив щеки. «Ну, если это отпуск, значит отпуск самое лучшее дело на свете!» Свинки пребывали в таком восторге, что даже не слышали, как Луис и Аника сказали им с улыбкой. «Пока! Ведите себя хорошо!» И не заметили, как дети, погладив их по шерстке, повернулись и пошли к машине. Зато морские свинки услышали голос Анабель. А теперь пойдемте со мной, и я покажу вам вашу комнату. Второй раз им повторять не пришлось.